Вдруг это всё лишь игра света и тени. Вдруг этот молодой маг просто имеет дурную привычку вертеть в руках предметы, будь то нож или карандаш. А может быть, мне просто не понравилось то, что я увидела. Оно испугало меня, и не только. Если на острове демон, придётся что-то делать, что-то решать, хотя бы известить магистров, которые, конечно, мне не поверят. Опять. Так и хотелось поднять лицо к небу и выкрикнуть: "Почему я?" Потому что я знаю, что видела, хоть и очень хотела забыть. Вольно и невольно, но хоторн дал мне шанс отступить, сделать вид, что ничего не было, похлопать ресницами и, возможно, расплакаться. Так бы поступила любая. Именно это меня и отрезвило. Я не любая. Уверена. Иви услышала я возмущённый голос Гэлли. Мэрдок, немедленно отпустите леди Астер. У нее, между прочим, есть жених, а вы нарушаете все приличия. Увлечённая разглядыванием сокурсника, я не слышала, как дверь почты снова открылась, и на этот раз из нее вышла подруга, которая вдруг решила вспомнить о моей помолвке. Да неужели? странным тоном уточнил Хоторн. Я вдруг даже сквозь ткань почувствовала прикосновение его пальцев к талии. Трость валялась на мокрой земле. Девы, я только что видела демона, а меня волнуют чужие руки на Талии, а еще то, что мне совсем не хочется отстраняться. Правило номер четыре. Никогда не поздно исправлять ошибки. Очень рада видеть вас. Жаль, что не всех, проговорила, входя в аудиторию, Калариса Ому летила. Все тут же посмотрели на место, где обычно сидела герцогиня. Но я почему-то подумала, что она говорила совсем не о Дженет. Можете садиться. Моя бывшая гувернантка прошла к своему столу. Сегодня мы поговорим о том, как важно держать слово. Она остановилась и пристально посмотрела на Рут Ильсининг, а потом на меня. Через несколько секунд я не выдержала и опустила глаза, совсем как благовоспитанная леди. Матушка бы порадовалась или ужаснулась, потому что скромный взгляд дочери объяснялся отнюдь не воспитанием. Он объяснялся страхом и нежеланием видеть черноту в чужих глазах. А вдруг и Клариса тоже? Вдруг ее глаза почернеют прямо сейчас на уроке? Существует несколько видов обещаний, от обычного слова джентльмена до данного богиням обета. Я бы не советовала вам относиться к любому из них легкомысленно. Слово нужно держать. Кто может мне сказать, почему? Ну, протянул Отис с небольшим запозданием поднял руку, прося слово. Клариса Омулик кивнула. Если будешь нарушать данное обещание, тебе просто перестанут верить, тебе и твоему слову. Именно так, согласилась учительница. А если тебе не будут верить, то рано или поздно останешься один. И в жизни, и в бою, а это не самая радужная перспектива. Но даже она намного лучше того, что произойдет с вами, если вы нарушите данный богиням обед. Кто знает, чем это чревато? Мэри подняла руку. Клариса снова разрешающе кивнула. Быстро же она всех выдрессировала. А если и нарушить данный богиням обед, то они лишат тебя благословения и своей защиты. Я неосознанно почесала ладонь. Да кто хоть раз видел эту защиту? хихикнул Оля и тут же со смешком добавил. Знаю, знаю, мне плюс один за выкрик с места. Если так дальше пойдет, я тут у вас и ночевать останусь. Приятно, что вы так быстро усваиваете материал. Жалко только, что выборочно и выбираете наихудшие, посетовала женщина. Да, выдрессировала, но еще не всех. Остались отдельные не поддающиеся воспитанию экземпляры. А по поводу благословения богинь, задумчиво продолжила мисс Тиллом. Я бы не была столь уверена. Богини всегда карают за непослушание и не всегда своими руками. Возможно, отсутствие кары и есть защита, а возможно, их равнодушие и есть наказание. История знает немало примеров, и самое известное из них она многозначительно замолчала, предлагая нам самим заполнить паузу. Первый змей. Я не сразу сообразила, что произнесла это вслух. Именно так. На этот раз женщина не стала наказывать меня за выкрик с места. Наверное, Оле стоило бы обидеться. Первый змей был отмечен даром Богин, но предал их заветы, за что и был наказан. Как, спросил Отс, подняв руку. Отправлен в изгнание? А чем тебе не нравится такое наказание? хмыкнула Мирйем и, поймав на себе взгляд моей гувернантки, добавила. Мне тоже плюс один, как я понимаю, и после уроков я составлю компанию этому увольню. Она презрительно посмотрела на Оле. Так что не так с наказанием. Сидел змей в своей норе как сыч, и обы точно взвихнулась. Предательство богини и Апала князя слишком разные вещи, несопоставимые, ответил дочери первого советника Отос. Плюс 2, мистер Гира. Как вам будет угодно, миссис Тилан», — учтиво склонил голову на шумник и спокойно продолжил. Змей остался жив и даже построил себе новый дворец вместо той норы. Его потомки благополучно пережили Апалу и снова стали служить первому роду. Так в чем же наказание? И они все посмотрели на меня, словно я могла ответить на их вопрос. Но все, что я могла это пожать плечами. Все знали, что первого змея, брата первого князя, сослали за применение запрещенной магии, но как он ее применил, кому и какие это имело последствия, неизвестно. Мне всегда казалось, что самого факта предательства вполне достаточно. Сегодня мы вряд ли это узнаем, но, возможно, то, что кажется вам таким легким наказанием, было для героя Траварийской битвы непосильной ношей, рассудила моя бывшая гувернантка. Героем он стал позднее. И чувство противоречия добавила я. Почему-то мне не нравилось, как они обсуждают первого змея, словно какого-то прогоревшего лавочника. Битва на мёртвом поле состоялась после его изгнания, как и договор с демонами. Ивидаль уж васто я научила не перебивать, или все мои труды прошли даром. Не заставляйте меня сомневаться в собственных силах, вздохнула моя бывшая гувернантка. Вернёмся к обетам. И Ещё примеры нарушения клятв. Третий князь был помолвлен с дочерью пятого герцога Муньера, Но в итоге отказался взять её в жёны. Говорят, он голым спрыгнул с парадного балкона своего дворца Вернасталя прямо под ноги серым псам, сказала Мерьем, правда, руку она всё же подняла. Великолепный пример, ответила Клариса, и в её тоне мало кто различил насмешку. Ещё? Неужели всё, что вы помните из истории это голый князь, и никто больше? Люди нарушают свои обещания каждый день, заговорил вдруг Мердок, как и Оли не спросив разрешения. Они врут себе по утрам, давая слово больше не пить, больше не изменять жене, больше не воровать, не сквернословить, не желать дурного, но они продолжают воровать, пить, обманывать себя и других. И что? Они все лишены мифической защиты богинь? Да, холодно ответила учительница. Лишены. Моя задача показать вам не то, насколько плохи люди в целом, а сделать достойных из вас. Может быть, вы поможете нам с очередным примером, мистер Хоторн? И тогда я забуду, что вы заговорили без разрешения. Окажите нам всем любезность. Если вы настаиваете, в то тон ей ответил Мэрдок, и мне показалось, что в его серых глазах застыл лёд. Мой предок ничем не лучше предка мисс Астер. Он знал, сокурсник замялся, но потом решительно продолжил. Он знал, что змей предал богиню, поклялся другу хранить это в тайне. Я буду молчать, вдруг произнесла Гели, девиз рода. Да, Хоторн смотрел прямо перед собой, даже не на мою бывшую гувернантку, а куда-то над её головой. Но он не сдержал слова, это он рассказал. Хм, нужно называть вещи своими именами. Это он донес на первого змея к государю. Ну и молодец, прошептала Мирйем едва слышно, а миссис Тилан сделала вид, что ничего не слышала, а вот Мэрдок притворяться не стал. Думаете? Хотя сейчас это уже не так важно. Случилось то, что случилось. Змея сослали, а когда мой предок пришел к нему, не спрашивайте зачем. Не знаю. Возможно, чтобы облегчить совесть, объяснить или еще зачем-то столь же глупым. И не знаю, получил ли он отпущение грехов у змея, а вот карус полна. Змей убил его? Снова влез Оли. Нет, зашил ему рот. Как? Охнула Мэри и тут же зажала свой рот руками. Просто взял суровые нитки и зашил. А потом убил его? Снова спросил парень. Вряд ли нельзя разрезать суровые нитки. Можно, но мой предок отказался их разрезать и умер от истощения через два месяца. Змей всё-таки убил его, пусть и не сам. До самой смерти первый орёл не сказал ни слова. Теперь понятно, почему об этой истории молчали, сказала Рут, посмотрела на учительницу и покаянно добавила: "Прошу прощения, миссис Тилан». "Я вас прощаю, мисс Ильсининг", кивнула моя бывшая гувернантка. "А что, так можно было? Просто попросить прощения", удивился Оли. Ещё плюс две, Мистер Ревген Очаровательная история процедила Алиси, как и все это общество первых друзей врагов соратников Вы позволите мне, резюмируя сегодняшний урок, высказаться. Миссис Тилан задумалась, а потом нехотя кивнула. Как эти старые сказки относятся к вашему предмету? Я думала, вы научите этих деревенских олухов. Она посмотрела на Тару и Корина. Правильно вести себя в приличном обществе, раз уж они станут магами. Научу, сказала Клариса Оумули. А для начала я хочу научить вас правильно приносить обеты и давать клятвы, особенно те, которые вы не собираетесь выполнять. Как верно сказал мистер Хотрн, обманывают и лукавят все. Ученики замерли, глядя на учительницу. И раз уж мне наконец удалось привлечь ваше внимание к предмету, начнем. Клятвы делятся на два типа: выполнимые и невыполнимые. Все схватились за перья, а я снова почесала ладонь. В тот день я больше не видела черных глаз, но страх не отпускал. Он был со мной до самого вечера, как постоянный кавалер, что обязан сопровождать леди, всюду и лишь перед дверьми спальни отступить. Страх не был столь деликатен. Я размышляла о его природе весь вечер, сидя в комнате и оттягивая момент, когда нужно будет ложиться спать, закрыть глаза и ступить в мир снов. Сперва я задергивала шторы, потом грела руки у камина, провела пальцем по корешкам книг, что громоздились на столе, убрала в сундук валявшееся поверх покрывала платье, мельком отметив, что нужно будет отдать его в чистку. Сняла шляпку и положила на туалетный столик, едва не опрокинув флакон духов, и стала медленно расплетать волосы, глядя в овальное зеркало. Там-то я его и увидела. Пузырёк из синего стекла, тот самый, что разбили при очередном обыске. Я так и замерла с поднятыми руками. В первый момент мне показалось, что это ошибка что флакон с ароматной водой не разбивали, а у меня уже начались видения на нервной почве, совсем как у верховной Гвиневер. И скоро мне предстоит наблюдать пришествие дев. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, темно синий пузырек все еще стоял там. И я вдруг поняла, что флакон другой, более пузатый, с серебристой крышкой, на стекле другой рисунок. Я осторожно взяла новый пузырек, который невесть зачем принесли и поставили на мой туалетный столик. Холодный непривычный, чужой. Я знала это совершенно точно. Стекло быстро согрелось от тепла рук. Я подняла флакон к свету, он был заполнен наполовину. Минуту помедлила, а потом решительно отвернула крышку. Что там? Духи? Нюхательная соль? Кто-то повадился делать мне дорогие подарки. Узнать бы ещё кто. Я поднесла флакон к лицу и вдохнула. В нос ударил резкий травяной запах. Рука задрожала и флакон выпал, покатился по столешнице. На поверхность выплеснулось несколько коричневых капель. На светлом дереве они напоминали накладные мушки. Ну, давай, скажи это вслух, Иви. Просто соберись силами и произнеси вслух то, о чём подумала. Но я не могла. Несколько минут смотрела на покачивающийся флакончик, на капли жидкости на столешнице, и тут увидела ещё кое-что. Плоский прямоугольник бежевого картона, так похожий на визитную карточку. Только на этой не было ни имени, ни титула. Не было названия компании, не было должности, только краткая надпись чёрными чернилами: Если еще не поздно. Что не поздно? Непонятно у кого спросила я, едва замечая, как в голосе появляются истерические нотки. Что? Но я уже знала. Едва коснулась его зернами познания, была уверена, что знаю. Настойка растительного происхождения, судя по концентрации питательных веществ из какого-то семени. Именно так я и подумала несколько месяцев назад. Перед глазами появилась картинка. Крис коснулся похожей жидкости пальцами, чуть растёр и понюхал. А потом на его шее появился рисунок, так напоминавший грубую чешую или кору, потому что тогда я ошиблась. Не настойка из семян, а вытяжка из коры. Интересно, не ошибаюсь ли сейчас? Для чего не поздно умереть? шепотом спросила я. Но флакон мне не ответил. Никто не ответил. Наверное, эта тишина и привела меня в чувство. Хватит задавать вопросы, на которые некому отвечать. Я не глупая горничная, что охает каждый раз, как разобьёт тарелку. Хватит. И пусть я все еще напугана, девы, я напугана даже сильнее, но сейчас угроза была не эфемерной. Это вам не тень в чужих глазах, которую ты либо видела, либо нет. Это вполне материальные предметы. Их можно потрогать, понюхать, попробовать. Нет, это не рекомендуется. Показать другим в конце концов. Я выпрямилась и первым делом рассмотрела карточку. Человек, приславший мне пузырек, был столь любезен, что подписал подарок. Возможно, только возможно удастся узнать почерк. Я отметила петлю буквы Д и изгиб за главной буквы Е и поняла, что это ни о чём мне не говорит совсем. Наш первый и с Юбертом учитель Ринфилберт был уверен, что почерк человека так же как и лицо, не повторим. Что ж, теперь будет случай это проверить. Завернула карточку в платок, достала из сундука шкатулку, небрежно вытряхнула бесполезное для мага украшение на кровать и убрала свёрток внутрь достала еще один платок, даже два, хотя их и придется выкинуть, и стерла со стола капли, похожие на чай жидкости. Сняла с пояса склянку, а потом обработала столешницу и руки нейтрализующей жидкостью. Магистр Маннок был бы мной очень доволен. На занятиях я подобного рвения не проявляла. Раньше не проявляла, потому что не знала, как опасны могут быть некоторые вещества. А посему... Я вытащила из сундука перчатки, что подходили к летнему голубому платью, натянула на руки и осторожно, подняв флакон, закупорила горлышко. Так-то лучше, проговорила, убрала пузырёк в ту же самую шкатулку и заперла на ключ. Дышать сразу стало легче. Итак, главный вопрос дня. Что делать дальше? Рассказать магистру Витерну или мисс Ильяне, а потом отправиться в камеру? Кто-то ведь заразил коростой дженнет и того серого пса, Лео, кажется. Магистры думали, что это дело рук Криса. А я как нельзя лучше подходила на роль сообщницы. А уж после того, как у меня обнаружат этот яд. Стоп, а я уверена, что это вытяжка из коры и лысого дерева. Уверена настолько, что готова поставить на кон свою репутацию. Кажется, нет. Значит, вопрос дня подтвердить или опровергнуть происхождение жидкости в пузырьке, по возможности не прибегая к помощи магистров. Ух, действительно стало легче. То ли от того, что впервые с тех пор, как Кристофер покинул остров, у меня появился план действий, то ли от того, что дело сдвинулось. Ещё один вопрос, на который я не отказалась бы найти ответ. Почему именно мне с таким упорством подкидывают непонятные жидкости? Не за этим ли приходил незнакомец, чьи следы обнаружила на коврике перед дверью? Или всё дело в том глупом слухе, в который, кажется, никто даже не поверил, мало ли девчонок интересничает. Или всё же кто-то поверил? На следующий день похолодало, и слякоть под ногами снова превратилась в лёд. Мэри, закричала я, догоняя девушку у дверей третьей библиотечной башни, и едва не поскользнулась. Ивиделль обернулась, Мэри Каэн и с тревогой спросила: "Что-то случилось?" "Нет", ответила я и мысленно добавила: "Всего лишь бессонная ночь и тёмные круги под глазами, сущие пустяки по сравнению с тем, что заперто в сундуке в моей комнате". "Нет", повторила я. Я просто хотела уточнить, Налетевший ветер бросил нам в лицо ледяной воздух, заставляя замолчать. Девушка махнула рукой и потянула на себя тяжелую дверь. Мы вошли в холл. Библиотекарь проследил за нами обеспокоенным взглядом. Так и хотелось сказать: "Не беспокойтесь, мистер Кон, я не собираюсь разрушать ей эту башню. Честно говоря, я и первую не разрушала. Просто хотела уточнить", повторила я, откидывая капюшон. "Твой отец ведь травник?" "Да", с удивлением ответила сокурсница. "А что тебе нужно? Белила для лица?" Или она оглянулась, но в холле, кроме библиотекаря, по-прежнему никого не было. Любовное зелье. А что есть такое? удивлённо переспросила я. Не знаю, но почти все девочки курса уже озаботились его приобретением, все, кроме тебя и ещё Алисии. А гели? И гели? Но твой отец же не продаёт? Не волнуйся, он продал им сладкую воду с каплей мятной настойки. Она абсолютно безвредна, кому бы они её не подлили. Я лучше сразу тебе скажу, чтобы ты не тратила деньги. Или тебе нужна анинастойка? Нет, мне нужна анинастойка. Я задержала дыхание, а потом выпалила: "Не мог бы он рассказать мне о вытяжке из коры лысого дерева?" Я приготовилась услышать охи и ахи, я приготовилась отвечать на вопросы, приготовилась как-то оправдывать свой интерес, но ничего этого не потребовалось. Ну вот, а я-то надеялась быть первой. Непонятно, с чего расстроилась Мэри. "Первой?" мысленно переспросила я. Кому-то еще подкинули этот яд? Девы, да что происходит на этом острове? Ты о чем?» О задании магистра Андре, нахмурилась Мэри. «О каком задании? Честно говоря, я совершенно не понимала, о чем говорит девушка. Все задания всех магистров, вместе взятых, были от меня так же далеки, как Аэра от Тэры. Она внимательно посмотрела на меня, а потом, коснувшись руки, потянула в сторону. «Идем». Мы миновали первый зал, поднялись по лестнице на второй, остановились у крайнего стеллажа. Где же это Мэри провела пальцами по корешкам книг. Ах вот. Она достала тяжелый толстый том и положила на стол. Исчезнувшее растения Аэры, разобрала я полустершиеся буквы на обложке. В свое время отец заставил меня чуть ли не вызубрить ее от корки до корки. Все еще надеялся, что хоть я раз уж в брате проснулась сила огня, пойду по его стопам. Но девы распорядились иначе. Она открыла книгу и стала перелистывать пожелтевшие страницы. Зачем? Прости, что Зачем он заставил тебя учить сведения о растениях, которые давно исчезли с Аэры? Но, возможно, они сохранились на Тиере? И чем они могут помочь потенциальной травнице с Аэры? Хотела спросить я, но не стала. Эту книгу переиздавали лет 50 назад мизерным тиражом. Не знаю, сколько экземпляров уцелело. Один у нас в Орнестале, один здесь, один в библиотеке Лиежа, и девы еще знают где. Наконец она до до нужной главы и пододвинула том ко мне. На развороте было изображено лысое дерево. Я только вчера вспомнила, продолжала рассказывать дочь столичного травника. Хотела проверить, вдруг память меня подводит. А тут ты. Как думаешь, кто из наших еще догадался? Может, Отос?» Может, не стала спорить я. О чем догадался Отос?» О том, как противостояли демонам до изобретения черных клинков. Магистр сказал выяснить это самим. Почему я не вспомнила сразу? Она покачала головой, словно досадуя на свою забывчивость. Это был не способ, это была вытяжка из коры лысого дерева, она словно раствор морилки, что варят из коробочек гвоздики для травли слепней. Только тут вредитель позлобнее. демон. Что? Да-да. Непонятно, чему обрадовалась Мэри. Ну, тут так написано. Сама-то я ни одного демона не видела. Поди попробуй заставить демона выпить отраву. Хотя, если, к примеру, смазать раствором клинок, это должно убить демона, в теории. Да и человека тоже, пробормотала я. Если не сталью, так ядом, человек куда уязвим демона. Тогда у них было противоядие, Сокурсница вздохнула. А потом и вовсе стали делать магические амулеты защиты, и если раствор попадал в кровь человека, тот не заболевал. Конечно, сейчас этот способ уже не используется, ввиду того, что у нас есть чирийское железо. Да и Тайлысо дерево давно исчезло, им мало кто интересуется. Вот, смотри, она указала пальцем на соседнюю страницу с ровными строчками. Описание лысого дерева, свойства его коры, его семян. Девы, что-то подобное мне уже показывал Крис в Льеже. Правда, книга была другая, другой город, другая библиотека, другой спутник. Тогда меня волновал только Оуэн, только он. Ничего не изменилось. Но сегодня я заставила себя перевернуть страницу и дочитать статью до конца. Высота дерева, размер листьев, ширина кроны, обхват ствола, корневая система, период цветения. «Девы, этот лысый уродец еще и цветет?» Страшно представить. Книги были разными. В той, что показывал мне Крис, рассказывалось о болезни, о ее происхождении, заражении, течении, излечении или смерти. В этой только о растениях и об их применении в целительстве. "У меня к тебе одна просьба", тихо сказала Мэри. "Давай скажем магистру, что мы вместе нашли ответ. Так ведь будет честно". Раствор темно коричневого цвета, насыщенный и непрозрачный, продолжала читать я, едва слыша, что она говорит. Это был справочник травника, где каждому растению была дана краткая характеристика, сухая и емкая, никаких оправданий и рассуждений об утраченном. Плотность вещества, резкий запах, при соприкосновении с горошинкой света не белеет, как другие жидкости растительного происхождения, а становится прозрачным, как вода. Девы вытяжку из коры лысого дерева придумали вовсе не для того, чтобы травить людей. И его придумали, чтобы бороться с демонами. Если это правда, то кем бы ни был Оуэн, он точно не демон потому что как раз болел коростой, и он выжил. Прав был Крис. Никто не прячет правду, её просто нужно суметь отыскать. А кому, скажите на милость, интересна книга исчезнувших растений? Никому, ибо толку от неё чуть. Хотя я посмотрела на Мэри, как оказалось, есть ещё энтузиасты вроде её папеньки. Ивидель, леди Астер, вернула меня в библиотечный зал сакурница. Мэри, я подняла голову от книги, а потом схватила её за руки и с чувством произнесла: Можешь сказать магистру Андре, что ты нашла этот способ сама. Но, так и сделай, хорошо? Я бросилась к лестнице. Ивидель растерянно позвала она: "Занятие через полчаса". "Успею", уверила я и стала быстро спускаться по лестнице. Почти бегом я вернулась к жилому корпусу едва не налетела на Мэрдока и отметила это лишь мимоходом. Поднялась на второй этаж, открыла дверь своей комнаты, и едва не споткнулась. Прямо за порогом лежал светлый конверт. Кто-то подсунул мне его под дверь. Надо же, сказала я, не придумав ничего лучше и закрыла дверь. Сюрприз за сюрпризом. Я присела, взяла двумя пальцами конверт. Он был абсолютно чист. Распечатала, вытащила сложенный вдвое листок, развернула и выдохнула, хотя хотелось выругаться, совсем как папенька, когда подписывал наши с матушкой счета. Позвольте мне сопровождать вас по прибытии в Эрнесталь, Мэрдек Дак Хоторн. Я настаиваю. Девы, вспомнила я выходящего из здания графа Настаивает он: "Нашли время, мистер Хоторн, чтобы поиграть в жениха и невесту". И тут я замерла, снова поднесла записку к глазам, пристально разглядывая буквы. А что если? Я вскочила, открыла сундук, достала шкатулку и вытащила карточку. Положила обе бумажки рядом друг с другом. Нет, у Хоторна совсем другой почерк. Более наклонный, резкий, я бы даже сказала, острый, тогда как на записке буквы округлые и стоят почти ровно. Уже лучше, подумала я, стащила куртку и бросила на кровать. А теперь займемся делом. Несколько минут у меня ушло, чтобы натянуть те самые летние голубые перчатки, чтобы вытряхнуть из баночки остатки румян прямо в камин, посмотреть, сколько у меня осталось горошин света. Две. Хватит с лихвой. Я откупорила пузырек с компонентом А, а потом тот, другой, из синего стекла. Осторожно, так осторожно словно держала в руках только что вылупившегося птенца серой найги, что однажды выпал из гнезда рядом с илистой нарой, и собаки чуть не сожрали страшненького пучеглазого малютку. Я наклонила синий пузырёк над баночкой из под румян. Руки дрожали. Тягучая густая жидкость закапала в склянку. В комнате запахло травами. И бросила туда же горошинку. Несколько секунд ничего не происходило нескольком мгновений, наполненных надеждой, что всё это большая ошибка, что это не вытяжка из коры лысого дерева. А потом тёмная жидкость посветлела, став полностью прозрачной, словно вода. Никакой ошибки, это тот самый яд, вызывающий коррозию. Я поднялась, выплеснула жидкость в камин, прозрачные капли зашипели на углях. Потом бросила следом и банку. Та разбилась тихим звоном посмотрела на синий пузырёк, сняла с пояса пустую склянку, перелила жидкость, закрыла пробкой и повесила обратно. Так кого я должна убить, господа заговорщики? Тем людям в Льеже выдавали чёткие инструкции, а со мной решили поиграть в загадки. Для кого этот яд? спросила я и вдруг вспомнила о сунувшееся исхудавшее лицо Альберта. А что если, если этот яд предназначался вовсе не для людей? Девочка встала не на ту сторону, прозвучал у меня в голове его голос. Это не могло быть правдой, потому что просто не могло и все. Это означало бы, что по Аэрии разгуливают демоны, те самые, от которых могла спасти Короста. Я вспомнила темноту в глазах магистра, и все равно поверить в это было очень сложно, почти невозможно. Я попыталась уложить эту крамольную мысль в голове, но она, как помпезная шляпка с широкими полями, все никак не хотела влезать в непредназначенную для этого коробочку. Я так задумалась, что раздавшийся с улицы крик заставил меня вздрогнуть и повернуться к окну. Эрнесталь на горизонте кричал кто-то и повторил: "Эрнесталь, мы в столице Аэры". Правило номер пять. Старайтесь не упускать ни одной минуты. Когда просят рассказать об Эрнестале, многие теряются, не зная, что сказать. Первый эпитет, который приходит на ум это тишина. Но как, скажите на милость, столица может быть тихой? Многим не побывавшим за гранитными стенами, кажется, что это невозможно. Рнесталие, еще называли молчаливым, но его тишина совсем не похожа на ту, что перекатывается по улицам маленького сонного городка вроде Карея, погружая его немногочисленных обитателей в оцепенение. Тишина Эрнесталя другого рода. Она величественна и незыблема. Она гудит в туннелях. Она едва слышно шелестит прозрачными водами каналов, она плескается под мостами, она шепчет разными голосами и говорят даже зазывы на базаре, сдержанные и величественные. Последнее вранье. Была я на том базаре, все как обычно: крики, шум, толчия, запах жареных овощей и терпких южных специй, лишь цены в два раза выше, чем в том жилье же За право гулять по улицам столицы и есть бублики с маком и заказывать платье у модистки княжеского дома людям приходилось платить.